Лучшая лунка пар 3 в Соединенных Штатах. У меня есть своя теория о том, почему так много рок-музыкантов любят гольф. В полной мере выкладываясь на сцене, сливаясь с группой и зрителями, вы выходите за пределы самого себя. У вас буквально включается фаза автопилота, и вы позволяете моменту унести вас. Примерно такое же ощущение я испытываю оказываясь на поле для гольфа. Многочасовая практика игры приводит к идеальной связи между клюшкой и мечом. Глядя, как эта маленькая белая сфера беззвучно плывет по воздуху, вы теряетесь в моменте так же, как когда исполняете гитарное соло перед кричащей толпой. Это вызывает привыкание, доставляет удовольствие. Именно эти ощущения весьма близки к тому, что Махариши называл словом «блаженство». «Гольф — подарок отца нам и брату. Он научил нас играть, когда мы были совсем маленькими, и к 12 годам я уже мог одержать победу над ним». Когда он присоединился к загородному клубу «Ривьера», вступительный взнос стоил 600 баксов. С тех пор цена выросла до четверти миллиона долларов. Его поле для гольфа считается одним из лучших в мире. Я встретил там молодого тайгера Вудса в 1997 году всего через несколько месяцев после его профессионального дебюта я знал его кэдди кэдди от английского кэдди помощник игрока в гольфе в чьи обязанности входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами и решил подойти поздороваться привет тагер это робби кригер вы знаете задорс что такое задорс это музыкальная группа извините Я не разбираюсь в музыке. Ну что ж. В детстве я путешествовал автостопом до Ривьеры, чтобы подрабатывать в качестве кэдди. Обслуживая богатых и знаменитых членов клуба, таких как Джеймс Гарнер, он был достаточно талантлив, чтобы стать профессионалом и щедр на чаевые. И Питер Лоуфорд, он играл босиком и тоже давал хорошие чаевые. А в 80-е отец часто играл в паре с одной из главных звезд американского футбола — О.Дж.М. Симпсоном. Однажды мы с папой играли вчетвером против него и Маркуса Аллена. Колени О.Джея Симпсона были поломаны из-за игры в футбол, что, в свою очередь, не позволяло ему делать хорошие удары, и я запросто его обыгрывал. Хотя, уверен, он все еще мог бы уделать меня в футбол. Увидев выпуск новостей, в котором Симпсон спасался бегством от полиции на своем белом «Форт Бронко», я не верил глазам. Все любили О'Джея Симпсона, но вскоре после ареста его выгнали из клуба «Ривьера». Один из моих приятелей-гольфистов, Леонард, замечая Симпсона после его оправдания и освобождения на общественных полях, прокашливал слово «убийца» себе под нос. Я столкнулся с ним лишь один раз после ареста на поле для гольфа Бальбоа. Спросил его, как дела. Он ответил, очень сдержанно. В последнее время я пережил какое-то странное дерьмо. Для меня было большой привилегией регулярно посещать с детских лет места вроде Ривьеры. Но после присоединения к зедорс мне больше не казалось крутым проводить столько времени в шикарных загородных клубах но вскоре после распада группы я вернулся в спорт и снова стал играть в гольф с отцом. Мы были вдвоем на свежем воздухе, наслаждались обществом друг друга, когда рядом больше никого не было. Я ценил в полной мере эти драгоценные моменты до тех пор, пока отец не перестал играть в гольф. С возрастом у него развилась деменция, и в конце концов врачи запретили ему водить машину. Тем не менее, я периодически отвозил его в Ривьеру в инвалидном кресле. Отец еще мог ходить, но ленился. Давай лучше возьмем колеску. Я привозил его на тренировочное поле и даже вытаскивал на соревнования, если он, конечно, был в форме в тот день. Постепенно он забыл все имена приятелей гольфистов, но все равно здоровался, делая вид, что помнит их. «Деменция делает вас более вспыльчивым, но с самого начала вспыльчивости моего отца в Ривьере ходили легенды». Его Кэдди Мартин шутил. «Всякий раз, когда вы идете к мистеру Кригеру, вы должны знать, где стоять. Если только не хотите, чтобы вас вырубила брошенная им клюшка». После одного неудачного удара отец в гневе швырнул меч, пытаясь отправить его в кусты но тот отскочил от бордюра, разбив окно буфета и заставив всех внутри пригнуться. Несколько раз отца даже отстраняли от посещения клуба за подобное поведение, но завсегда та и ривьеры знали. Он хороший, и добрый парень. Любили его и находили его вспышки гнева увлекательными. Его друзья по клубу любили вспоминать, как однажды отец настолько разозлился, что в бешенстве закинул клюшку на самый верх дерева. Его приятель, Арчи Алтунян, известный в ривьере как армянский хастлер, бросил свою клюшку в то же дерево, чтобы сбить отцовскую. И она тоже застряла в ветвях. В итоге клюшка Арчи упала на землю, тогда как отцовская так и осталась там висеть. Почти год спустя отец играл под тем же деревом, и по невероятному совпадению в тот самый момент та самая клюшка вдруг решила вернуться к нему и упала на землю. В поздние годы жизни папа был на тренировочном поле рядом с Арчи. Отец слабо ударил мяч с 20 ярдов, на что Арчи снисходительно произнес «С отличным ударом, Стю!» В ответ папа с хладнокровным видом протянул средний палец и прорычал «Пошел ты нахер!» Я не мог перестать смеяться. Во время последней игры с отцом он развернулся у восьмой лунки и собирался перебросить мяч на предыдущий фервей. Фервей от английского fairway удлиненный широкий участок гольфового поля покрытый газоном с низко подстриженной травой. Пока я не закричал, чтобы он остановился, мне удалось было избежать неприятностей, но через некоторое время отец в очередной раз облажался и впал в бешенство. Он подошел к гольф-кару, в котором я сидел, схватил водителя и принялся бить его до тех пор, пока не вмешался персонал клуба. Раздолбанные гольф-кары — привычное дело для отца. В виде разъезжавшей по ривьере ушатанный электромобиль -то и шутили «Гольф-кар кригеризован!». Но на этот раз отец зашел слишком далеко. Он стал опасен как для себя, так и для окружающих. «Мы завершили наш раунд, но я понимал». «Больше никогда не смогу его взять в ривьеру после этой истории». Когда состояние отца ухудшилось, он нанял пару сменных сиделок, Джоэл и Дебби, чтобы они заботились о нем дома. Он отказался переезжать в какое-либо учреждение для престарелых, но постоянно попадал в больницы до 90 с лишним лет. Во время одного из моих визитов в больницу я встретил заплаканную Джоэл. «Твоего отца больше нет». Он умер всего за несколько минут до моего прибытия. Четвертую лунку на Ривьере назвал величайшей лункой пар-3 в Америке. Выдающийся гольфист Бен Хоган. Также эта лунка стала местом, где отец зарядил мяч мне, еще ребенку, в голову. Вы можете бить в лунку напрямую, рискуя, что мяч попадет в песчаную ловушку, а можете играть консервативно, обходя ловушку стороной. Папа всегда бил напрямую и почти всегда попадал в песок. Отец не хотел никаких похорон, но после его смерти мы собрались с небольшой компанией в Ривьере, где повспоминали с его приятелями забавные истории и отцовский буйный нрав. Позже я сыграл раунд в его честь со своим другом Леонардом. Добравшись до четвертой лунки, я вытащил контейнер с прахом отца и осторожно высыпал его в песчаную ловушку, на которую он проводил так много времени. Мама умерла почти на 20 лет раньше моего отца. Ее похороны были более традиционными, с множеством друзей и родственников, пришедших проводить ее в последний путь в мавзолей мемориального парка Хиллсайт. На этом кладбище в Калвер-Сити похоронено много старых артистов еврейского происхождения, например, Эл Джолсон, на могиле которого расположился 120-футовый «Каскадный водопад». Мама похоронена в мавзолее прямо рядом с моей бабушкой. И учитывая, что мама в числе первых людей, пробудивших мой интерес к музыке, считаю удивительным совпадением, что она похоронена в том же мавзолее, где упокоился человек, оказавший на меня грандиозное музыкальное влияние. Майк Блумфилд из The Paul Butterfield Blues Band. Я был в туре, когда она умерла. Рак кожи распространялся стремительно, Поэтому мама пошла на операцию. Для женщины на восьмом десятке она перенесла эту операцию успешно и неплохо себя чувствовала. Так что я решил, не о чем беспокоиться. Мы болтали с ней по телефону вскоре после ее выписки из больницы. Обычно врачи не выписывают вас, если что-то не так, поэтому у меня не было причин думать, что это наш последний разговор. Ее убил не рак, а пневмония, подцепленная в больнице. Через неделю мне позвонил отец и сказал, что мать находится на ИВЛ в окружении медсестер, введённая в кому. Она не могла говорить. По словам отца, еле дышала. Он не знал, что делать. Похоже, мама была в агонии даже при постоянном введении морфина. Папа вслух задавался вопросом, должен ли сказать медсестрам, чтобы те дали ей достаточно большую дозу морфина, после которой она ушла бы с миром. Я сказал... «Сделай это». Ей становилось только хуже. Врачи сказали отцу, что шансы на положительный исход практически равны нулю. Это всего лишь вопрос времени. Наверное, есть люди, которые не хотят уходить быстро. Но окажись я в том же положении, что и мама, я надеюсь, что со мной поступят так же. Мама научила меня играть на первом музыкальном инструменте, показав, как исполнять чоп -стикс на пианино. Затем отец познакомил меня с Петей и Волком, а также музыкой Буги Вуги. Мама привнесла в мою жизнь Элвиса и Рок-н-Ролл. Папа привез мне несколько хороших акустических гитар ручной работы из Испании. Мама организовала одно из первых выступлений Зедорс на вечеринке на заднем дворе ее друзей. Отец одолжил денег на покупку бас-органа для Рэя и разрешил не возвращать эти деньги. Мои родители позволили The Doors репетировать в гостиной, отпраздновали со мной попадание Light My Fire на первое место хит-парада, отправились в Стокгольм, чтобы посмотреть, как мы играем, и были рядом, когда группу включили в зал славы рок-н-ролла. В то время как могила Джима в Париже — традиционное место паломничества фанатов The Doors, желающие отдать дань уважения нашей музыке, могут расширить маршрут, посетив мавзолей Калвер-Сити и песочную ловушку возле четвертой лунки загородного гольф-клуба «Ривьера».